Глава 6. Льюис выпрямляет затёкшую спину и поворачивается на звук открывающейся двери. Любопытно, кого это принесло в лабораторию, в которой гости — довольно редкое явление. А сегодня они тут уже были совсем недавно, когда доставили объёмный чёрный пластиковый пакет и запихнули его в холодильник. Целые ночи, за исключением коротких перерывов, Льюис проводит в этом большом прохладном помещении — склонившись над столом, отчего плечи и поясница быстро деревенеют. Справа на широкой столешнице аккуратно разложены истрёпанные листы с его чертежами и наработками. Их Льёй сделал несколько месяцев назад, находясь в родном мире. А слева беспорядочной кучей свален прибор, который доктор Грант безуспешно пытается починить уже довольно продолжительное время. Может месяц, а может и больше. Он не знает, потому что все дни слились в один сплошной и бесконечный поток работы, но она не приносит никакого результата. Все материалы и запасные части, из которых можно извлечь важные для починки детали, что ему регулярно доставляют местные, по большей части оказываются бесполезным хламом. Льюис устал. Невероятно устал от того, что все его труды оказываются напрасны. Порой ему кажется, что все усилия, которые он проявляет, заранее обречены на провал. но отказаться от их выполнения он тоже не может. Местный лидер не привык, что кто-то может пойти наперекор его приказам. Это Льюис уяснил раз и навсегда, ещё при первой встрече с Кеннетом Стрэнджем. Кеннет привык, что все неукоснительно выполняют каждое его требование, поэтому Льюис никогда ещё не видел его довольным, ведь ещё ни разу он, учёный из другого мира, не принёс местному главарю хороших новостей. Поэтому сейчас... Услышав звук открывающейся двери, Льюис поворачивается в ту сторону, ожидая увидеть Картера. Именно он всегда провожает доктора Гранта к своему старшему брату раз в несколько дней. Но это оказывается не он. Первый в лабораторию заходит Джорджа, а сразу за ней с неизменной улыбкой на лице следует Николас. Лицо Льюиса светлеет, когда он видит ту, которая вернула ему уверенность в том, что и он заслуживает счастья. После того, как ушла жена Долгие годы Льюис был лишён этого чувства. Только работа и единственная дочь были способны развеять его плохое настроение. До появления в его жизни Джорджии. Он сам не понял, как между ними вспыхнули чувства и долго сопротивлялся им. Но Джо может быть убедительной. Её никогда не волновала их разница в возрасте. Хотя сам Льюис поначалу думал, что 14 лет, которые их разделяют, — это вовсе не мало. Но ну, а Джорджия только рассмеялась на его замечание. И в конце концов, Юис отбросил прочь сомнения и предрассудки, ведь в последние пару лет Джорджия была единственной, кто делал его живым. Возможно, впервые в жизни он поступил эгоистично, решив, что если судьба даёт ему второй шанс, чтобы быть счастливым, он не может им не воспользоваться. Джо улыбается Льюису и проходит к своему рабочему месту, чтобы надеть халат и перчатки и установить ширму. Она всё ещё немного злится на Ники, потому что тот пришёл за ней раньше обычного и потащил в лабораторию со словами, что им удалось изловить самку Хакатуре и не какую-нибудь мелочь, а взрослую особь. И пусть это вовсе не тот экземпляр, за которым ведётся пока безрезультатная охота, но Джо всё равно не терпится погрузиться в изучение той, в ком может крыться ключ к решению задачи, что поставил перед ней Кеннет Стрэндж. Джорджия не теряет надежды найти решение, используя самую обычную самку, а не ту, изловить которую, пока не удалось ни одному отряду. Но начинать работу «Ни свет, ни заря» она не имеет ни малейшего желания, тем более при виде жизнерадостной физиономии Николаса. Как вообще можно выглядеть таким бодрым в пять утра? Радует лишь одно. Джо проведёт чуть больше времени с Льюисом. Конечно, при Нике и Оуине, что всегда находятся поблизости, особенно не пообщаешься но джорджа рада просто быть рядом с льюисом джо переодевается и направляется к специальному холодильнику какие бывают в моргах чтобы вытащить доставленное недавно тело оно является для нее не более чем предметом изучения потянувшись к ручке она замирает и оборачивается когда дверь лаборатории открывается увидев вошедшего джорджа тут же переводит взгляд на склонившегося над проводами льюиса Он сжимает в руке миниатюрный паяльник. Льюис тоже поворачивается к двери и вздыхает, глядя на невозмутимое лицо Картера. Он ничего не говорит, но Льюис без слов знает, с какой целью пришёл младший из Стрэнджей. Доктор Грант выключает паяльник и откладывает его в сторону. В этот момент Картер негромко произносит. «Оуэн, можешь отдыхать. Я провожу доктора в комнату после встречи с Кеннетом. Ники, собирайся, через два часа мы уезжаем в восход». Николас удивлённо смотрит на него и поднимается со своего места на небольшом диване, где проводит время, наблюдая за работой своей подопечной. «А как же Джорджия?» — спрашивает он, косо глядя в сторону доктора Купер, застывшей возле холодильника со свежим трупом. «Она идёт с нами». Ровным голосом сообщает Картер. «Что?» — спрашивает Джорджия, которая удивлена таким поворотом событий. Она всегда отчитывается перед Кеннетом о проделанной работе отдельно от Льюиса. Вместе они были у него лишь однажды, в первый день, как попали сюда. «Зачем?» — в этот же момент задаёт вопрос Льюис. Его охватывает странное волнение, причину которого он не может объяснить. Картер равнодушно смотрит в глаза учёного. Для него, как и для всех присутствующих, это решение брата стало такой же неожиданностью, как и то, что Кеннет отправляет его группу в восход. Они прекратили сотрудничество еще несколько месяцев назад, но Кеннету кое-что нужно, и достать это можно только там, либо в другом мире. Но брат не желает отправлять туда своих людей. Пока не желает. Поэтому не далее, как полчаса назад, Картер получил от старшего брата информацию о том, что тому удалось наладить связь с одним из главарей восхода, и тот приглашает делегацию из Искамбии для решения возникших между ними разногласий. Что из этого выйдет, покажет только время. Кеннет ждёт. Вместо ответа говорит Картер. Джой снимает перчатки и халат и небрежно бросает их на спинку стула, после чего направляется в сторону выхода. От неё не укрывается ни недоумение Ники, ни хмурый вид и напряжённые плечи Льюиса, ни привычная отстранённость Картера, который всё же выглядит задумчивым. Что-то изменилось. Но что? Это может поведать только сам глава Эскамбии, неприступного исправительного учреждения, которое, по рассказам Ники, они реквизировали и назвали своим домом, потому что только здесь было безопасно, когда началось вторжение Хакатури. Ясно одно. Через несколько минут Джо снова предстоит лицезреть угрюмое выражение лица Кеннета. Выйдя из лаборатории, они делятся на две группы. Ники и Оуэн уходят в сторону жилых камер, а Картер и его спутники направляются на несколько уровней ниже, туда, где живёт и производит управление махиной под названием «Эскамбия» Кеннад Стрэндж. Они преодолевают коридор за коридором, затем несколько лестничных пролётов, после чего оказываются в самом мрачном месте, какое только видела Джорджия. Картер без стука открывая двери, и пропускает вперёд своих спутников. Большое помещение с минимумом мебели и с множеством экранов, занимающих почти всю противоположную от входа стену, встречает вошедших полумраком. Кеннет поднимается из-за стола и оглядывает прибывших, после чего кивает брату. Одного взгляда на старшего Стрэнджа достаточно, чтобы понять. Сегодня он в ещё более мрачном настроении, чем обычно. Джо открыто смотрит в тёмно-карие глаза, стараясь не обращать внимания на белую полоску шрама, что тянется от правого уголка губ до самого уха. Из-за этого кажется, что на лице Кеннета застыла вечная усмешка, Но это обманчивое впечатление. Джо уверена, что он вообще не умеет улыбаться. «Доктор Грант», не обращая внимания на Джорджию, как всегда прохладным тоном, начинает Кеннет. «Чем порадуете?» «К сожалению, пока ничем», — спокойно отвечает Льюис, встречая потяжелевший после этих слов взгляд Стрэнджа. «На протяжении девяти недель вы говорите мне одно и то же, доктор. Уж не решили ли вы, что моё терпение вечное?» Притихшая Джонни отрывно смотрит на Кеннета, ощущая, как руки покрываются гусиной кожей, что является для неё предвестником бури. «Ничего подобного я не думаю, мистер Стрэндж». Всё с тем же спокойствием сообщает Льюис. «Материалы, что мне доставили, никуда не годятся, а создавать нужные детали из воздуха я не умею». С каждым произнесённым словом лицо Кеннета становится мрачнее. «Мы и люди достали всё, что вы просили». «А теперь вы говорите, что они зря рисковали жизнями?» Льюис лишь разводит руками. Он сказал правду. Всё, что ему привозят, является не более чем бесполезным хламом. Готов над признавать это или нет, но факт остаётся фактом. И то, что у Льюиса не получается починить прибор, вовсе не его прихоть или ненадлежащие старания. «Я понял вас, доктор», — произносит Кеннет. «Но, к всеобщему сожалению, мне всё ещё нужен хоть какой-нибудь результат». «И раз вы думаете, что я буду ждать вечно, значит, вы недостаточно мотивированы». С этими словами старший Стрэндж вынимает из кобуры пистолет и направляет его в сторону Джорджии. От неожиданности она вздрагивает и пятится, но Кеннет переводит внимание на неё и качает головой. И девушка тут же застывает на месте. Льюис делает шаг вперёд и вытягивает руку в сторону Джо, словно таким образом собирается защитить её. «Кеннет», — миролюбиво говорит он, — хотя сердце колотится прямо в горле, мешая соображать. В данный момент Льюис чувствует себя беспомощным ребёнком перед тем, с кем не в силах совладать, хотя на самом деле Кеннету, как и Льюиса, немногим больше сорока. Джорджа здесь совершенно ни при чем. Я делаю всё возможное. Меня не интересует оправдание», — холодно прерывает старший Стрэндж. А в следующую секунду по помещению разносится грохот выстрела.